Только и ждал, чтобы я взглянула в ту сторону и занялась его осуществлением. Закончив последнюю букву, Мамин поднялась на ноги и стала рассматривать дело рук своих. Но в этот миг она услышала шорох и краем глаза заметила, что какая-то тень метнулась в ее сторону. Она успела вовремя повернуться и увидела, как Эстебан с развязанными руками, с которых еще свисали обрывки веревки, изготовился к прыжку. Звук выстрела отскочил от свода в церкви и словно гром прокатился по готическому храму. Алисия, которая из-за проклятого луча ничего не могла разглядеть, завизжала, перекрыв эхо от выстрела. Эстебан, взвыв от боли и ярости, повалился на пол. Где-то на уровне его подмышки начала образовываться лужа крови. — Сука! Сука! Словно молитву, — повторяла Алисия, — ты его убила? — Нет. Мамин, скользя по мраморному полу, подошла к поверженному телу. — Я попала в плечо. Но бедняга потерял сознание от страха. — Сам дурак, — Ему ведь велели не рыпаться. Мне совершенно ни к чему убивать его. Пока. Сука!» Снова запричитала Алисия, давясь слюной. «А ты, детка, помолчи!» В первый раз мамин встала перед ней и заслонила безжалостный луч света, бивший Алисии в глаза. «Не понимаю, почему тебя так пугает мысль о его смерти?» Ты же на самом деле его не любишь, да не способна полюбить, как Бог велит. «А тебе откуда это известно дрянь?» «Известно. Уж поверь, известно». Мамин вытащила откуда-то пачку Нобеля и сунула сигарету в рот. «Бедняжка Алисия, беспомощная Алисия, Алисия, которая никогда и ничего не может решить сама». Погиб Пабло, которого ты вроде тоже не любила. Ты этого ведь и сама толком не знала, и уж тем более не знаешь, любишь или нет этого несчастного дурачка, который теперь лежит на полу и истекает кровью. Всю жизнь ты останешься никчемным существом золотка мое. Поэтому ты и оказалась отличным инструментом для осуществления моих планов». Эстебан безумно влюблен в тебя. Ты страдаешь депрессией, и в голове у тебя царит полная путаница. Это облегчило мне задачу. Я сумела без особого труда проникнуть в твои сны. Надо было заставить тебя поверить, будто вокруг плетется сатанинский заговор, будто прямо в твоем подъезде поселилась секта в стиле Поланского. Все сработало точно, как часовой механизм. Мне удалось внушить вам эту мысль. А вы это считали, что до всего доходите своим умом, сами делаете то одно открытие, то другое, и что существует цепочка случайности совершенно необъяснимых совпадений. В Париже, в лавочке на набережной Сены, я заказал гравюру, копию с иллюстрацией из книги Фельтренелли, где изображена площадь с ангелом. Несколько недель ушло у меня на то, чтобы подготовить место действия твоих снов. Потом я туда тебя и сунула. Вспомни те пять сеансов дурацкого гипноза, пять скучнейших вечеров. Ты целиком мне доверилась, чтобы я помогла тебе избавиться от кошмаров. Тогда я и внедрила в твою голову новый Вавилон потом взяла копию с иллюстрацией и подсунула в пачку бумаг в книжной лавке на улице Ферри. Ведь я знала, что ты частенько заглядываешь туда с Пабло. Это я изучала экземпляр «Мистериум» в главной университетской библиотеке, где ты работаешь. Это я уничтожила каталожную карточку и сунула книгу на другую полку, но так, чтобы ты ее нашла, И подумала, будто кто-то этот Томик спрятал.